Глава 13. Человек как совокупность общественных отношений или серпом по молоду. Личность Сергея, много лет претерпевавшая внутренние и внешние потрясения, неожиданно сложилась из фрагментов. Он ощущал себя здравомыслящим, позитивным реалистом, знал, что имеет страсти и дурные наклонности, и в то же время был способен как бы наблюдать за ними со стороны, не позволяя им полностью занять свою жизнь. Страх Его неизменный спутник в течение 13 последних лет теперь в основном придремывал внутри и лишь иногда вылезал, чтобы стать свидетелем негодующей взбучки с пропесочиванием самого себя и в итоге уползти обратно. Он обладал непререкаемой свободой мысли, умел интересно излагать в устной форме и воять замечательные абзацы в письменной. Он мог построить свой собственный витиеватый мир и бродить в нём, возвращался к реальности, добавляя в неё что-то от себя. Когда жизнь подкинула ему кручёный удар в виде женщины, сумевшей вызвать неведомые досилие эмоции и непонятно сильное, словно кармическое притяжение, он тут же поймал этот мяч и, как бы не удержав в руках, выпустил прямо перед собой, а теперь смотрел на происходящее с затаённым и несколько трепетным ожиданием. Жажда вновь прорвалась наружу и овладела им целиком. Чего же жаждал Сергей? Всего, что могло быть в прекрасной жизни. Прямо-таки целиком и безраздельно. Сергею удалось достать билеты в театр лишь к следующим выходным. До этого дня их счастливые встречи продолжались под светом уличных фонарей. С самого начала культурного вечера Сергею показалось, что Вика чем-то расстроена. Но потом она улыбалась, а он держал её за руку. И всё казалось в порядке. Пресноватый оказался спектакль проронил Сергей, когда они вышли на подсвеченную фонарями Московскую улицу. «Уже поздно. Я провожу тебя до дома». Виолет ответила не сразу. Она вдруг остановилась, и Сергей увидел, что ей трудно говорить. «Что такое?» Его голос понизился. «Сергей, я... не знаю, как это сказать». Она начала чего-то объяснять, и вся суть сводилась к следующему. «Это всё нелепо. «Он кандидат наук. Она буфетчица, у которой даже вузы за плечами нет. Про них все шепчутся, над ней смеются. Никто не может в это поверить». Сергей раскрыл глаза, насколько мог. Он привык не обращать внимания на окружающих до тех пор, пока они в моральном смысле не пытались его ударить под носом по лицу, или же пока его голова не начинала сама по себе сходить с ума. Но теперь воображаемый поднос обрушился на Виолетту. «Тебя это волнует?» Серьёзно спросил он. «Тебе важнее остального мнения других людей?» «Нет, но...» Она очень неровно вздохнула. Сергей ещё не понял, обижает ли его происходящее и стоит ли вообще прилагать дальнейшие усилия. «Ты сама представь, на что ты ему можешь быть нужна?» Спросили её коллеги по работе. Прожжённые жизнью столовские работницы Прошедшие закалку многочисленными коллективами и теперь знавшие ответы на все вопросы: Где ты, а где он? Если б ты королевской красоты была при этом, а так поиграет и бросит. А ты будешь реветь месяцами в подушку. Сергей не мог знать об этом на путствии, и вряд ли мог войти в тонкости ее положения. Но что-то внутри подсказало ему, что проблема глубже, чем может показаться. А ты сама что думаешь? «Вымолвил он. Я...» Она взглянула на него, и он увидел побежавшие по щекам слёзы. «Я не знаю. Прости меня». «Ну не надо. Не плачь, пожалуйста». Он сам удивился своей мягкости, когда обнял и прижал её к себе. И по ответному движению он тут же понял, что она всё же думала. «Вика, мне с тобой хорошо, и я вижу, что тебе со мной тоже». Какой смысл слушать, что треплют злые языки? Я хочу узнать тебя лучше, встречаться с тобой. Я знаю, что много болтаю, и это не самый большой мой недостаток. Но и слушать тебя я очень хочу. Давай просто будем... ну... будем... Короче говоря, ты ведь согласна продолжать в том же духе? Она взглянула на него и коротко кивнула. Его ладонь пригладила выбившуюся из-под её шапки прядь волос. Сергей впервые поцеловал её в губы, и это надолго исчерпало болезненную тему.